Старую скамейку вдоль стены, простенькую обстановку кабинета, который уже не раз занимал ИО и, и Врио, но никогда не располагался полновластным хозяином. Без четверти девять он поднялся по гулкому крыльцу, поскорее миновал мрачный коридор и, поздоровавшись с секретарем и делопроизводителем Земфирой Илларионовной, прошел к себе. От приемной кабинет отделяла тонкая стена, через которую было даже слышно, как скрипит перо секретаря. Холодайкин пробежал глазами Талышинское знамя и с удовлетворением отметил, что все новости знал еще вчера. Он слышал, как поздоровалась с Земфирой Иларионовной следователь Седых и как хлопнула ее дверь. В 9.00 Алексей Владимирович нажал кнопку звонка на пороге появилась молчаливая секретарша производитель. Не отрываясь от газеты, врио прокурора коротко сказал Веру Петровну. Секретарь не успела сделать нескольких шагов, как следователь Седых уже была в его кабинете. Ее комната отделялась от приемной такой же тонкой перегородкой. Крупная, ширококостная, лет 35, Седых находилась на шестом месяце беременности. Она была единственным следователем в прокуратуре, и, принимая во внимание ее положение, ей старались в последнее время давать дела полегче. Вчера поступило заявление от руководителя экспедиции. Холодайкин глянул в лежавшую перед ним бумажку и по складам прочитал «Герпетологов». Вот оно. Он подал Вере Петровне листок. «Возбуждаем дело о пропаже сухого змеиного яда. С лесопилкой вы все закончили?» Да, через дня два можно передавать в суд. Очень хорошо. Я думаю, с этим делом вы тоже быстро справитесь. Выяснить будет нетрудно. Людей у них мало, все на месте. Успеете еще закончить. Он кашлянул, смутившись. У меня еще два месяца до отпуска, спокойно сказала Вера Петровна. Возьмите понятых и поезжайте в экспедицию. В Рио прокурора подошел к карте района и ткнул карандашом. Это недалеко. Представляете, где? Представляю. Вот и отлично. Вера Петровна нерешительно поднялась. Как насчет машины? Алексей Владимирович вздохнул. Опять на поклон милиции. Я могу сама позвонить Скорину, предложил следователь. Сам позвоню. Пока можете ознакомиться с заявлением. Вера Петровна вышла. Она отлично представляла себе разговор Холодайкина с начальником отдела внутренних дел. Вскоре, разумеется, без промедления даст оперативную машину. Но при этом обязательно отпустит шутку насчет своего бензинчика, зная, что это Алексею Владимировичу как нож острый. Хотя к Холодайкину начальник Ровда относился с уважением, но больше любил прокурора Савина, который лечился где-то под Москвой в санатории. Вера Петровна позвонила мужу на работу, предупредив, что выезжает по делу и обедать дома не будет. Одним из понятых Вера Петровна решила взять свою соседку, пенсионерку Давыдову. Старушка сперва испугалась, потом засуетилась, захлопотала, надела свое праздничное платье, длинную черную сатиновую юбку и синий бастоновый жакет с накладными плечами, сохраняемый для особо важных случаев в шкафу, завернутым в чистую тряпицу. Распространяя вокруг себя сильный запах нафталина, Давыдова важно взобралась на заднее сиденье, на всякий случай оглянувшись. Убедившись, что это событие зафиксировано сразу в нескольких окнах, она осталась довольна. «Дарья Александровна», — повернулась к ней следователь, когда машина тронулась, — «может, посоветуете кого еще взять?» «А не что надо». «Полагается, двоих». Старушка замялась. Делить с кем-то из соседей или знакомых свое особое положение, а главное, монополию на почетное место на вечерних старушечьих посиделках, ей не хотелось. — Обязательно с городу? — спросила она. — Чтобы долго не разъезжать. Тогда можно Михей, и Кума, лесник он, аккурат по пути. Заедем за ним, — согласилась Седых. Газик проехал мимо железнодорожных мастерских, из-за высокого забора доносились мерные вздохи молота, резкий стук железа. Прислушиваясь к шуму, Вера Петровна почувствовала, как в груди у нее шевельнулось что-то теплое. Она представила себе Геннадия в засаленной, задубевшей спецовке. Своего мужа за работой она никогда не видела.